Глава двадцать первая. Полёт. Тебе удобно, моя королева? Ветвистые молнии разрезали небо по обе стороны, раскаты грома то и дело заставляли Алаур вздрагивать и плотнее прижиматься спиной к груди и вон. Каждый раз она резко отстранялась, но, чувствуя, что вот-вот свалится со скользкого от струящейся повсюду воды седла, снова выравнивала спину и прислонялась к вампирше. В ответ на вопрос Ивон Алаур лишь зашипела, но голос ее утонул в звуках ливня. Не слышу. Дыхание Ивон почти касалось уха Эльфики. Я спросила. Алаур резко развернулась, едва не рухнув в бок под порывами ветра, и только рука вампирши успела остановить падение. Почему у нас одна виверна? Будто ты не знала, что мы отправимся в путь вдвоем. Ивон едва заметно пожала плечами. Приручить Виверну не так уж просто. Мы бы потратили больше времени, представляя вас друг другу, чем займет весь этот полет. «Смотри», — добавила она, игнорируя ярость в глазах спутницы. Алаур проследила за взглядом вампирши, стараясь не обращать внимания на то, каким тонким кажется слой мокрого шелка, разделяющий их тела. Далеко на востоке тучи чуть заметно расступались, и первые лучи солнца скользили по вершинам гор. «Не успеем?» — спросила Алаур, бросив косой взгляд на Ивон. Лицо той, наконец, стало серьезным. «Попробуем. До побережья рукой подать. А если опустимся, потеряем целый день. А что, если солнце застанет нас в воздухе?» Ивон пожала плечами. «Тогда дальше ты полетишь одна». Солнце настигло их у самого побережья. Последние метры пути — Ивон проделала, скинув поводья лаур и прикрывая голову широким плащом. Свистом остановив виверну и не дожидаясь, пока лапы рептилии коснутся земли, вампирша спрыгнула на песок и бросилась к ближайшей расщелине между камнями. Лаур же огляделась в поисках того, к чему можно привязать виверну, но подгоняемая Ивон бросила поводья и подошла к ней. «Нужно найти какую-то пещеру». проговорила Ивон, указывая на медленно подползающую к сапогам тень. Алаур лишь кивнул и отправилась на поиски. Хоть она и любила день, но такое яркое солнце не нравилось и ей. Кожа пылала, а холодный ветер только усугублял дело. К счастью, небольшой полузатопленный грот обнаружился совсем неподалеку. И, вернувшись к Ивон, королева Дроу указала ей путь. Оказавшись в безопасности... он шумно выдохнула и поспешно стянула с себя плащ и рубашку. Если все это время Алаур с любопытством наблюдала за спутницей, то когда в дело пошли штаны, королева поспешно отвернулась, хотя глаза то и дело норовили оценить картину. «Будто ты меня не видела», — бросила Ивон, заметив смущение эльфики. Не обращая на нее никакого внимания, Ивон подошла к краю пещеры и принялась отжимать одежду. Закончив, она обернулась к дроу. «Давай, твоя очередь, пока не простудилась». Алаур поежилась. В словах Ивон был смысл, но забота ее попахивала дурно. Поколебавшись, Алаур все же принялась раздеваться, сопровождаемая беззастенчивым взглядом Ивон. «Может, отвернешься? Не выдержала она. Ивон пожала плечами. «Мне же любопытно, не изменилось ли в тебе чего?» Алаур наградила вампиршу спепеляющим взглядом. Затем осмотрелась кругом, но, не обнаружив ни одного темного угла, продолжила, где стояла. Когда промокшая властительница подошла к выходу из пещеры, Ивон уже занялась костром. Но глаза ее вместо насквозь мокрого валежника по-прежнему были обращены к дроу. Ивон, картина нравилась. В прошлый раз она почти не успела разглядеть, а тем более запомнить, невесту лучшего друга. Теперь же вампирша внимательно следила за тем, как грациозно изгибается серебристое тело при каждом движении, как плавно двигаются округлые узкие бедра. Закончив, Алаур повернулась и открыла было рот, чтобы что-то сказать, но широкая улыбка стремительно вышибла из головы все слова протеста. «Сволочь!» Бросила она устало и опустилась на корточки по другую сторону от костра. Давай, малышка, согрей меня. Алаур вздрогнула, намереваясь броситься на вампиршу, но та, все так же ухмыляясь, протянула перед собой скрещенные мокрые прутья. Огнива из них не выйдет. Алаур вполголоса выругалась. Протянув руку, прочитала короткое заклятие, и валежник запылал неярким, слегка чудящим пламенем. «Что дальше?» — спросила эльфийка, устало откидываясь спиной на стену. Впервые за 10 часов полета она смогла расслабить мышцы. Отсюда все началось. Ивон кивнула. «Здесь рядом все три деревни. Пожалуй, это наша первая цель. Выясним, что тут произошло, и перейдем ко второй части. Пожалуй, тебе даже не обязательно идти со мной». Алаур фыркнула. «Сначала дослушай». Если бы ваша связь была попрочнее, ты могла бы чувствовать, где Донак. Но будем работать с тем, что есть. Тебе нужно сосредоточиться и ощутить хотя бы направление. Это может быть важнее, чем расследование в деревне. И тем не менее, я не собираюсь сидеть в пещере, пока ты бродишь по окрестностям. А если ты отправишься вслед за Даном, мне сидеть и ждать тебя, как девица у окна? И вон тоже откинулась на камень. «Ладно, я же и не против». Она потянулась. «Жрать охота». На Лаур упал взгляд холодных глаз цвета неба. Она сглотнула. «Ты меня как запас продовольствия с собой взяла?» И вон облизнулась. «Вообще, я про солонину, которая осталась пристегнута к седлу. Но тебя бы я тоже попробовала. Освежила вкус, так сказать». А Лаур встала и торопливо отошла к выходу. Выглянула наружу. «Солнце высоко», — сказала она. «Если можешь потерпеть, я бы не стала соваться туда до вечера». Ивон кивнула. «А я слышала, что ты любишь день». «Откуда это?» А Лаур резко обернулась. «Птичка на хвосте принесла». А Лаур поёжилась. «Люблю, но, кажется, не настолько». Ивон снова потянулась и зевнула. «Тогда, может, я все таки досмотрю свой сон?» А Лаур кивнула. Постелив на камень все еще влажный плащ, Дроу свернулась калачиком у самого выхода и быстро уснула. Она точно помнила, что и вон засыпала в глубине пещеры, именно поэтому и выбрала это место. Проснувшись, Алаура обнаружила, что ее обнимает теплая рука, спину согревало гибкое тело. Ощущения были в целом приятными до тех пор, пока она не вспомнила, где и с кем засыпала. Алаур подпрыгнула на месте и тут же отскочила назад, увидев, что встревоженная вампирша зашевелилась. «Ты!» Ивон приподнялась на локте и помотала растрёпанной головой. «Опять ты мне спать не даешь. «Какого гоблина ты делаешь?» Алаур судорожно сжимала кулаки. «Сплю, не видишь?» – вышла из себя Ивон. «Ночь уже!» – бросила дроу, не найдя лучшего ответа. Ивон посмотрела на выход из пещеры. «Точно», — согласилась она, — «надо вставать». Она еще раз потрясла головой, встала и потянулась, демонстрируя каждый участок своего тела и не забывая проверять, наблюдает ли за ней соседка по пещере. Соседка наблюдала. Наблюдать больше было не за кем. Подобрав раскиданные в стороне предметы одежды, Ивон поморщилась и стала одеваться. Алаур Лаур последовала ее примеру. Ночь на сей раз выдалась ясная. Прохладный ветерок холодил спину, и идти было вполне приятно. До деревни оказалось не больше получаса пешего хода. И вон рассеянно под сапогом густок сажи, промокшей под дождем. Вокруг стояло десяток обгоревших островов. Не уцелело ничего, даже кузница. Большой пожар. сказала она задумчиво. «Бомбы варваров? Но откуда варвары на севере?» «Пожар магический», алаур отломила от одной из стен обгоревшую щепку и покрутила в руках, разглядывая. «Почему ты так решила?» Ивон резко повернулась. Взгляд ее оказался непривычно цепким, будто угончий взявший след. Алаур кивнула в сторону кузницы. «Наковальню видишь?» Ивон не ответила. Она никогда не задумывалась о внутреннем устройстве кузнец. Вампирша подошла к обгоревшему строению и осмотрела его изнутри. «Нет», — сказала она наконец. «А я вижу». А Лаура отбросила щепку и, остановившись рядом, ткнула пальцем в бесформенную глыбу металла посреди комнаты. «В природе нет таких температур. Разве что в жерле вулкана». Какая-то мысль мелькнула на грани памяти, и ускользнула. Алаур Лаур помотала головой. Вспоминая, что знают в империи о магах с севера. Я слышу о подобном впервые. Наши легенды, правда, рассказывают о племени, как это Тхарадан, люди-не-люди». Люди, она поймала на себе любопытный взгляд и вон. «Не спрашивай, я не знаю, что это значит. Говорят лишь, что тело их покрыто сталью, и только она замолчала и побледнела». Затем закончила и только их собственное пламя может расплавить эту сталь Алаур внимательно посмотрела в глаза и вон, та смотрела на нее Ты вспомнила об этом только сейчас Дроу нервно пожала плечами раньше я не видела расплавленных наковален А ваши легенды не сообщают чего-то более полезного например, теперь уже замолчала она. Взгляд вампирши был устремлен куда-то за спину дроу, и та против воли обернулась. В темноте звездного неба разглядеть что-то было непросто, но она отчетливо ощущала, как нечто огромное приближается к ним сверху. Алаур инстинктивно воздела левую руку, поднимая щит, и в тот же миг струя пламени ударила в ее защиту. И вон резко выдохнула. «Тхарадан?» — бросила она со злостью. Это называется дракон.